Глава 24. Ксюша не спала полночи, поэтому утром решила поваляться подольше и проснулась от звонка в дверь. Улыбнулась, не открывая глаз. Опять он что-то придумал. Инна Васильевна переругивалась с курьером в коридоре, и Ксюша по-прежнему улыбаясь повернулась на другой бок. А может, ей это снится? Нет, не снилась. Минуты через две раздался звук от захлопнувшейся входной двери, а потом и голос Инны Васильевны. «Ксюня, спишь?» «Эх, уже почти нет». Она поднялась с постели, потянулась и открыла дверь. «Вот», — сказала застывшая на пороге Инна Васильевна, «тебе тут это, телефон принесли». «Блин», — вырвалась у Ксюши, и когда хозяйка квартиры удивленно на нее посмотрела, рассмеялась. Не обращайте внимания, давайте его сюда. Телефон был недорогой, самый обычный, похож на тот, что Ксюша разбила. Кнопочный, с хорошим аккумулятором, с камерой, правда. Но качество фотографий там было такое, что страшно смотреть. А еще в коробке была записка. Не открытка, а просто записка на обычном листке бумаги. «Ксения, не сердись и не лишай меня этого права, пожалуйста». Мне нравится тебя радовать. Я позвоню тебе вечером, моя прекрасная девочка». Сначала Ксюша удивилась, почему вечером, а потом вспомнила, что Игорь Андреевич, Игорь, должен сейчас лететь в самолете. Она вынула сим-карту из старого телефона, нежно погладив его по разбитому экрану, и решительно вставила симку в новый аппарат. Посмотрела вчерашнее сообщение, которое не успела прочитать, Оно оказалось обычным спамом. Минут пять разбиралась с настройками, а потом набрала СМС. «Я не сержусь. Спасибо большое. Мне действительно очень приятно, и не только из-за подарка, но еще из-за того, что вы не стали дарить дорогущий смартфон. Спасибо, что думаете обо мне, Игорь». Ксюша с трудом заставила себя не добавить отчества и даже покраснела слегка. Ответа, конечно, не было, Да и отчета доставки не пришел. Видимо, удел сегодняшнего дня сидеть над телефоном и ждать, пока Игорь Андреевич... Да что же это? Игорь. Долетит до места назначения. И немного подумав, Ксюша отправила еще одно смс-сообщение. Я уже соскучилась. Ему будет приятно. Тем более, что это чистая правда. Тяжело жить, когда все время чего-то ждешь. И Ксюша измаялась за это воскресенье. Бесконечно волнуясь, она ничем не могла себя толком занять, и когда вечером, наконец, пиликнул отчет о доставке, вздохнула с облегчением. А потом пришел ответ. «Я тоже соскучился, Ксения. Если я позвоню через час, ты не будешь спать?» «Да хрена с два она будет спать». «Не буду». Правда, это самое «не спать» далось Ксюше с большим трудом. Время было позднее, а днем она перенервничала, поэтому, когда Игорь Андреевич, да блин! Когда Игорь позвонил, она уже дремала, развалившись на постели, поверх покрывала, потерла глаза кулаками, зевнула, потрясла головой, сбрасывая сонливость, и только потом взяла трубку. Алло? Так-так. А вот у собеседника голос был веселым и совсем несонным: Ты все-таки спишь, Ксения. Нет! Она подавила зевок. Не сплю. Значит, почти спишь. Ну, ничего, девочка, я ненадолго. Сам уже с ног валюсь. А по вам не слышно. Зато видно. Он фыркнул. Тебе все понравилось? Все. Ксюша улыбнулась. Особенно, когда я представила, какими глазами на вас смотрели работники салона связи, как только вы сказали, что за телефон хотите купить. А вот и зря ты так думаешь они там закаленные. Да и многие люди наряду с крутыми смартфонами покупают подобные аппараты просто для обычных разговоров. У Михаила, моего креативного продюсера, целых три трубки. Одна понтовая, он ее обычно на переговорах рядом с собой кладет, другая рабочая для деловых звонков и заметок разных, и третья семейная, неубиваемая и непромокаемая. Он ее с собой в отпуск берет, когда отправляется на байдарке по рекам справляться. «А у вас тоже так?» «Нет». Он засмеялся. «У меня один телефон с двумя сим-картами. Мне так удобнее. Я рад, что тебе все понравилось, девочка». «На самом деле не всем», — призналась Ксюша. «Мне не понравились цифры на моем счете. Я хотела положить туда пару сотен, а выяснилось, что у меня там пару тысяч». «Это как понимать?» «Это понимать правильно. На наши разговоры ты можешь потратить больше, чем я на твой телефон. Для меня это то же самое, что заплатить за ужин в ресторане». Ксюша молчала, переваривая этот ужин. «Ты обиделась, Ксения?» «Нет, я просто пытаюсь понять вашу логику». «И как?» «Кажется, он улыбался». Ну, в том, что вы сказали, есть доля истины. Но вообще, она вздохнула, вы меня так разбалуете. Это вряд ли. Ты достаточно разумна, чтобы не обращать внимания на подобную ерунду. Но я обещаю, что больше не буду делать ничего подобного. Только с твоего разрешения, моя девочка. И опять это его любимая тактика. Отступить, чтобы победить. Хитрец вы, Игорь Андреевич. «Ой, так, — протянул он, — кажется, нужно повторить вчерашний урок. Ну-ка, Ксения, назови меня по имени». Она вздохнула. «Игорь?» «Умница. Еще разок. Игорь?» «И еще?» «Игорь, ну хватит. Я помню, правда. Просто еще не перестроилась. Но я стараюсь». «Старайся», — похвалил ее этот Игорь. Приеду, проверю, как старалась. Все, Ксения, я сам скоро зевать начну. Спокойной ночи, моя девочка. Спокойной ночи. Что еще надо сказать? Ох, спокойной ночи, Игорь. Молодец, Ксения. Когда я была маленькой, папа загадал мне загадку. Он спросил, что вмещает в себя больше всего на свете. Я долго думала, хмурилась, рассуждала. Что же может вмещать в себя больше всего на свете? Тогда я еще не знала термина «вселенная», сейчас я употребила бы его, и ответила папе «космос». Он покачал головой «нет, моя Юшенька, больше всего на свете в себя вмещает человеческое сердце». Я тогда толком не поняла, о чем он, а папа повторял мне эту загадку год от года, желая, чтобы я ее запомнила. Больше всего на свете в себя вмещает человеческое сердце. Когда Андрей предал меня, мне казалось, что мое сердце растоптано. Но на следующий день умер папа, и я в полной мере его ощутила. Оно болело так, словно хотело разорваться, но почему-то не рвалось. Вслед за папой ушла мама, и хотя я знала, что так должно случиться, сердце все равно переполняло горечь. Она казалась мне какой-то бесконечной. Она до сих пор кажется мне бесконечной. Вот что имел в виду папа. Но не только. Теперь, когда я встретила Игоря, мое сердце, наряду с болью, горечью и страданием, переполняет любовь. И она тоже бесконечна. Она так сильна, что иногда мне чудится, я сейчас взорвусь, и от этого взрыва возникнет новая вселенная. Но я почему-то не взрываюсь. Папа, ты был прав. Человеческое сердце вмещает в себя столько, что та же вселенная по сравнению с ним — песчинка. Может, это и имеется в виду под словами по образу и подобию своему? Как жаль, что ты не можешь ответить мне, папа.